Здесь опасности рядом. Здесь всё тут темно. потерять себя легко. В мрачных, жутких тоннелях. Метро. F два. Черный снег. Пустота. Везде сплошная пустота. Выжженная трава, голая земля, местами покрытая золой. Никого живого Но что это? Вдали виднеются какие-то постройки Может там кто-нибудь есть? Строения начинают Быстро приближаться И становится понятно, что это уже Развалены Выцвевшие краски на стенах домов Разбитые окна Смотрят с какой-то грустью Потрескавшийся асфальт В нескольких местах С черными обугленными воронками Перевернутые машины-киоски. Ни одного яркого цвета. Но вдруг немного в стороне от основной улицы виднеется какое-то движение. Из вестибюля метро выбирается человек в костюме химической защиты. Он с трудом разгребает завалы и, наконец, выходит на улицу. Судя по резким движениям и широким плечам, это мужчина. Слышно, как он громко с хрипотцой дышит через старый противогаз. Осмотревшись, он уверенно идет вперед по улице и становится понятно, что он знает дорогу довольно подробно. Походка говорит о том, что этот человек молод, но в то же время уверен в себе, хотя резкие движения головой из стороны в сторону выдают его напряжение. Вскоре он доходит до высокого здания, над входом которого еще виднеется надпись «MUIM.LOOSO». Недостающие буквы лежат тут же на асфальте. Мужчина остановился, прислушался, поправил автомат и с опаской заглянул в дом. Постояв так некоторое время, он вошел внутрь, после чего на улице опять восстановилась мертвая тишина, прерываемая лишь посвистом ветра в развалинах. Внезапно в здании раздался громкий рык, а затем дробно зазвучал автомат. Рев повторился, но теперь это был рев раненого зверя. Полной боли и ненависти На третьем этаже Окно взорвалось осколками И оттуда вылетел человек И издыхающий монстр Они рухнули на асфальт Человек жалобно воскликнул И затих Придавленный тушей мутанта Зверь еще пытался встать Бессильно подгребая лапами Книжки, выпавшие из сумки Рассыпались вокруг тел Но вскоре затих и он Пошел снег Черный снег ядерной зимы накрывал собой тела врагов, погребая их в одной снежной могиле. Я очнулся в холодном поту. На посту все было как прежде. Напарник Леха также глядел в темноту, сжимая коленями автомат. Также трещали доски в костре, только теперь на них чайник стоял. Я протер лицо руками. Опять это чёртово видение, а ведь док обещал, что после сеансов психотерапии его больше не будет. А вот поди же, опять вырубила Лёха слегка повернул голову в мою сторону, продолжая смотреть в туннель. «Ты чего, Никит?» «Так, задремал чутка, всё нормально». Я встал и подобрался ближе к костру. «Чай будешь?» «Я не хочу. Сколько там до конца смены осталось?» Я взглянул на часы, которые мне, кстати, от отца достались. Добротные часы, довоенные еще. У них циферблат до сих пор светился слабым зеленоватым светом. Пятнадцать минут еще. Леха шумно вздохнул и, подхватив автомат, встал в полный рост. Минуту постоял, глядя в туннель, потом развернулся и стал смотреть в другую сторону. «Что с Курской слышно?» Почему-то в полголоса спросил он. Какие-то новые мутанты на ВДНХ объявились. Говорят, зажив кожу сдирают и с собой утаскивают. Я невольно вздрогнул, представляя эту картину. На авиамоторной опять чума бушует. Ганзейцы перекрыли перегон в их сторону. Слышал, что скоро зачищать будут. А еще мне один челнок рассказывал, что какой-то сталкер из полиса нашел проход в изумрудный город. «Не может быть». А Леха всем корпусом в самую сторону и вперил в меня свой взгляд. «Всем известно, что на ту сторону пройти нельзя, мост же обрушен». «Значит, есть еще где-то мост. А может, брешут все?» Я достал из кармана сигареты, предложил другу и закурил. Леха продолжал стоять, крутя в руках папиросу и о чем-то думая. Я вдруг вспомнил, что его отец во время взрыва должен был быть в МГУ и мгновенно понял, о чем думает товарищ. «Леха!» «Да то наверняка, брехня, даже не думай туда опереться. да я и не собирался!» Так же задумчиво ответил он и тряхнул головой, а затем закурил. Но по его глазам было видно, что он собирался и продолжает соображать, как это дело осуществить. Я уж хотел толкнуть проникновенную речь, почему этого делать не стоит, как со стороны Бауманской послышались голоса пересмешников. И как-то все из головы вылетело. А на следующий день мой друг, не сказав близким ни слова, ушел с караваном в сторону полиса. Я полулежал на тахте в своей палатке и потягивал чай, листая раз пятьдесят перечитанный учебник Сопрамата. Время было позднее, и после дежурства усталость накатывала волнами, но из головы не шел Леха. Прошел месяц, как он ушел, и с тех пор от него не было ни слуху, ни духу. На станции Николай Романович, помнится, говорил, что беспокоиться не о чем. И раз про него ничего не слышно, то он дошел до МГУ. И, скорее всего, остался там с отцом. Но меня не отпускало чувство, что все не так уж радужно. За брезентовой дверью палатки послышались шаги, а затем из-за полога послышался голос. «Никита, это Гурылев, не спишь?» «Нет, заходите, дядя Олег». Я отложил учебник и принял сидячее положение. В палатку вошел главный инженер станции, лучший друг моего отца и по совместительству мой крестный. Как смена прошла? Все тихо, дядя Олег со стороны. Семеновской никого не приходило и не приползало. Крестный устало улыбнулся и сказал: "Тебя Руденко к себе вызывает. К нему челнок пришел, какие-то вести для тебя принес. Сможешь сейчас подойти?" Мысленно застонав, я бодро кивнул и оставил кружку с чаем. Всегда готов, дядя Олег. Пойдем тогда. Я встал, чувствуя, как со скрипом разгибаются уставшие суставы. Накинул на плечи куртку, и мы с Крестным вышли в темную станцию. Время было позднее, поэтому на платформе было пустыно. В полном молчании мы прошли до комнаты начальника станции, где горел свет, и о чем-то спорили два голоса. Негромко кашлянув, дядя Олег прошел внутрь. «Вот Николай Романович привел». «Хорошо, садитесь». Николай Романович указал на два стула, стоящих в углу, затем обратился к мужчине, сидящему перед ним. «Мы потом еще обсудим этот вопрос. А пока расскажи парню то, что хотел». Я посмотрел на мужчину, который, видимо, и являлся челноком с новостью для меня. Тот немножко поерзал, устраиваясь поудобнее, и без лишних предисловий начал. «Твой друг Алексей месяц назад пришел к нам в полис». Мое сердце пропустило удар, в мозгу шевельнулась мысль, что таким тоном не говорят ничего хорошего. А челнок продолжал. «Он сразу направился к нашему военному начальству и спросил их про проход в изумрудный город. Его, естественно, сразу же послали по причине секретности этой информации». Но, благодаря случаю, в это время там был еще один человек, занимающий одно из высших мест в касте браминов. «Это у них, так называется, каста бывших ученых и работников библиотеки», вставил Николай Романович. «Этот брамин поймал Алексея на выходе из кабинета и сказал, что откроет ему, как пройти к МГУ в обмен на услугу. Он хотел, чтобы твой товарищ принес ему книги из библиотеки университета. Судя по всему, Алексей согласился, и через три дня он ушел со станции. Я сглотнул подступивший к горлу комок, потому как подсознательно знал, чем все это закончится. Неделю назад Брамины послали еще одного сталкера в МГУ. Он вернулся изрядно потрепанный, но живой с книгами. Он мне рассказал, что возле входа увидел труп человека, накрытый полуразложившимся трупом мутанта. Также он нашел это! Он протянул мне какую-то вещь, зажатую в кулаке. Я молча взял ее и увидел на ладони жетон на цепочке с гравировкой СТАЛКЕР. -E Сталкер. Помнится, Леха очень гордился им, когда нашел в одном из магазинов наверху. Мне на глаза накатила пелена слез. Помню, как дядя Олег прижал меня к груди и начал успокаивать. Как Николай Романович Что-то тихо сказал челноку А потом разум помутился И я снова увидел свой сон На третьем этаже Окно взорвалось осколками И оттуда вылетели человек И издыхающий монстр Они рухнули на асфальт Человек жалобно Вскрикнул и затих, придавленный Придавленной тушей мутанта Зверь еще пытался встать Бессильно подгребая Лапами Книжки Выпавшие из сумки рассыпались вокруг тел, но вскоре затих и он, и пошел снег, черный снег. Черный снег ядерной зимы накрывал собой тела врагов, смешиваясь с кровью и приобретая зловещую красно-черную расцветку. Красно-черная могильная плита на последнем пристанище Алексея и безызвестного «Мутанта». Конец рассказа Автор Андрей Симин Читал Михаил Стинский До новых встреч в мрачных туннелях Метро